Часть 1. Глава 1. Вторжение. Крупа. Восточная Польша. 26 августа 1939 года. Витальд стоял на крыльце и наблюдал, как по липовой аллее, взметая клубы пыли, проехала машина и остановилась у корявого каштана, выбросив белое облако дыма. Лето выдалось очень засушливое, и крестьяне рассуждали — Не полить ли водой могилу утопленника или не привязать ли девственницу к плугу, чтобы пошел дождь? Такие обряды предписывало народное поверье на Кресах, восточной окраине Польши. Наконец разразилась сильная гроза, но она лишь прибила к земле солому, оставшуюся на полях после сбора урожая, и посрывала гнезда аистов. Однако Витальды беспокоили отнюдь не запасы зерна на зиму. Радио, потрескивая, сообщало о сосредоточении немецких войск на границе и намерении Адольфа Гитлера вернуть территории, отошедшие Польше после Первой мировой войны. Гитлер считал, что немецкий народ вынужден отчаянно бороться за ресурсы с другими народами. Немецкая раса может укрепиться только за счет уничтожения Польши и ее жизненно важных сил, сказал он офицерам в своей горной резиденции в Оберзальцберге, 22 августа. На следующий день Гитлер подписал с Иосифом Сталиным секретный договор о ненападении, по которому Восточная Европа отходила Советскому Союзу, а большая часть Польши — Германии. Если немцам удастся реализовать свои планы, дом и земля Витальда окажутся захваченными, а Польша будет полностью разрушена или превратится в вассальное государство. Из машины вышел военный и приказал Витальду собрать работников. Польша объявила мобилизацию 500 тысяч резервистов. Витальд, младший лейтенант кавалерии в запасе и представитель мелкопоместного дворянства, должен был в течение 48 часов доставить свой отряд в казармы города Лиды, расположенного поблизости, для погрузки в военные эшелоны, уходившие на запад. Все лето он старательно обучал 90 добровольцев азам военного дела, Но большинство его людей были крестьянами, они никогда не воевали и не стреляли. Некоторые не имели лошадей и планировали сражаться с немцами на велосипедах. Витальду удалось вооружить их хотя бы 8-миллиметровыми винтовками Лебеля со скользящим затвором. Витальд быстро надел свою форму и сапоги для верховой езды и достал из ведра в старой коптильне пистолет ВИС. Оружие он спрятал после того, как однажды увидел, что его восьмилетний сын Анджей размахивает пистолетом перед младшей сестрой. Мария, жена Витальда, увезла детей к матери под Варшаву. Придется вызвать их домой. На востоке, подальше от фронта, они будут в безопасности. Витальд услышал, что мальчик-конюх вывел во двор его любимую лошадь-байку и на мгновение задержался перед зеркалом в коридоре, чтобы поправить свою форму цвета хаки. На висевших рядом в выцветших снимках были запечатлены славные, но обреченные на неудачу восстания, в которых сражались его предки. Ему 38 лет. Он среднего телосложения спокойный и красив. У него бледно-голубые глаза, русые волосы зачесаны назад с высокого лба, а на тонких губах едва заметная улыбка. Отмечая его невозмутимость и умение слушать, Люди иногда принимали Витальда за священника или за честного чиновника. Изредка он мог позволить эмоциям вырваться наружу, но чаще всего казалось, что его что-то сдерживает, какой-то внутренний узел, который он был не в силах развязать. Трудно сказать, чем объяснялось его поведение. Была ли это необходимость соблюдать формальности или какое-то неразрешенное напряжение, возможно, желание проявить себя? Он установил для себя высокую планку и был требователен к другим, но никогда не заходил слишком далеко. Он доверял людям, а его уверенность и спокойствие, в свою очередь, внушали доверие окружающим. В юности он хотел стать художником и изучал живопись в университете города Вильна. Но по окончании Первой мировой войны ему пришлось бросить учебу. После распада Российской, Германской и Австро-Венгерской империй Польша провозгласила независимость, но почти сразу в нее вторглась советская Россия. Витальд принял участие в войне против большевиков. Он возглавил отряд разведчиков и сражался на улицах Вильна. Этот опыт закалил его. Один из его друзей утонул в реке. В пылу сражения можно запросто забыть об опасности. В те безумные дни, что последовали за победой, Витальду уже не хотелось рисовать. Ему никак не удавалось найти себе применение. Некоторое время он работал на военном складе, а затем в «Союзе земледельцев» завел страстный, но неудачный роман. Когда в 1924 году заболел его отец, Витальд понял, что судьба все решила за него. Он займется семейным поместьем в Сукурчах, полуразрушенным домом, заросшими фруктовыми садами и двумястами двадцатью гектарами холмистых пшеничных полей. Вскоре Витальд стал главой местной общины. Крестьяне из соседнего села Крупа обрабатывали его поля и советовались с ним, как возделывать их собственную землю. Он основал молочный кооператив, чтобы они сдавали молоко по более выгодным ценам. Потратив значительную часть своего наследства на дорогую арабскую кобылу, Витальд организовал отряд резервистов. Со своей будущей женой Марией он познакомился в 1927 году когда рисовал декорации для спектакля в новой школе в крупе. Ухаживая за девушкой, Витальд подкладывал в раскрытое окно ее спальни букеты сирени. Витальд и Мария поженились в 1931 году. Через год у них родился сын Анджей, а еще через год – дочь Зофия. Витальд оказался заботливым отцом. После рождения Зофьи, пока Мария болела, он присматривал за детьми. Он учил их ездить верхом и плавать в пруду у дома. По вечерам, когда Мария возвращалась с работы, они разыгрывали для нее маленькие пьесы. Но тихая семейная жизнь не мешала Витальду следить за политическими событиями в стране, и он был встревожен. На протяжении почти тысячи лет на этих землях жили люди разных национальностей. Однако новое государство, возникшее в 1918 году, никак не могло сформулировать свою идентичность. Националисты и церковные деятели призвали максимально сузить определение польскости и исходить из этнической принадлежности и приверженности католицизму. Власти разгоняли и запрещали организации, отстаивавшие права украинских и белорусских национальных меньшинств. Евреев, которые составляли около 10% населения Польши, объявили экономическими конкурентами. Их подвергали дискриминации, ограничивая права на образование и ведение торговли, и вынуждали эмигрировать. Националисты устраивали бойкоты еврейских магазинов и нападали на синагоги. В родном городе Витальда, Лиде, хулиганы разгромили принадлежавшие евреям кондитерскую и адвокатскую контору. На главной площади пустовало множество магазинов, чьи хозяева бежали из страны. Витальд не любил политические интриги и не одобрял действия политиков, использовавших национальные различия в своих целях. Его семья выступала за старый порядок, когда Польша была независимой и представляла собой образец культурного общества. Тем не менее он был человеком своего времени и представителем определенного социального слоя. Скорее всего, он свысока смотрел на местных польских и белорусских крестьян и в какой-то степени разделял преобладавшие тогда антисемитские взгляды. Но именно любовь к своей родине стала фундаментом, который объединил людей всех национальностей, решивших воевать за Польшу. Им теперь нужно было сплотиться, чтобы отразить нацистскую угрозу. Вскочив на лошадь, Витальд домчался до Крупа, находившейся в полутора километрах от его поместья. В деревне телефон был всего в нескольких домах, оттуда он, вероятно, и позвонил Марии. Затем Витальд отправился на поле рядом с усадьбой, чтобы собрать людей и подготовить провиант. Он получил боеприпасы и продовольственные пайки в штабе полка в Лиде, а остальной провиант — хлеб, крупы, колбасы, сало, картофель, лук, консервированный кофе, муку, пряности, уксус и соль — должна была предоставить местная община. Лошадям требовалось почти 30 килограммов овса на неделю. Не каждый селянин охотно делился припасами, людям самим не хватало еды. Душный, жаркий день тянулся бесконечно долго, и все это время во дворе усадьбы грузились телеги. Витальд пригласил офицеров в дом на постой. Вечером следующего дня, когда вернулась Мария с детьми, все трое были мокрые от пота и жутко уставшие, Витальда не оказалась дома, а в их кроватях спали военные. Мария была, мягко говоря, раздражена. Они долго ехали, в поезде было так много людей, что детей передавали в вагон через окна. Поезд то и дело останавливался, пропуская военные составы. Витальда немедленно вызвали с импровизированного полигона, и ему пришлось попросить военных покинуть дом утро Мария, все еще возмущенная, узнала, что какие-то крестьяне пробрались к подводам и украли часть припасов. Но, провожая Витальда на фронт, она надела для мужа любимое платье и нарядила Анжея и Зофью в лучшие костюмы. Дети со всей деревни собрались возле школы, люди стояли вдоль единственной улицы крупы, размахивая флагами или носовыми платками. Когда Витальд повел по улице свою колонну всадников, Приветственный гол усилился. Витальд был одет в форму цвета хаки, на поясе висели пистолет и сабля. Витальд проехал мимо семьи, не глядя вниз. Но как только колонна прошла и толпа начала расходиться, он развернулся и погнал лошадь назад. Разгоряченный он остановился перед женой и детьми. Защитить Марию было некому, кроме его сестры и старой домработницы Юзефы, дымившей как паровоз. В прошлый раз немцы вели себя крайне жестоко по отношению к мирным жителям. Он обнял и поцеловал детей. Мария держалась достойно. Ее непослушные каштановые волосы были аккуратно уложены, а губы накрашены. Она старалась не плакать. «Я вернусь через две недели», — сказал Витальд. Но едва ли он надеялся, что сумеет пережить даже ближайшие несколько дней — когда отправлялся верхом на лошади на войну с самой мощной военной машиной в Европе. Гитлер командовал армией в 3 миллиона 700 тысяч человек. Почти вдвое больше польской. У него было на две тысячи больше танков и почти в 10 раз больше истребителей и бомбардировщиков. К тому же между Польшей и Германией нет природных барьеров, а граница между ними простиралась на полторы тысячи километров от Татар на юге до побережья Балтийского моря на севере. Польша оставалась надеяться только на то, что она сумеет продержаться до тех пор, пока ее союзники, Англия и Франция, не нанесут удар с запада и не вынудят Гитлера воевать на два фронта. Простившись с семьей, Витальд заехал на могилу родителей, находящуюся неподалеку от дома. Его отца давно уже не было в живых, а со смерти мамы прошло всего несколько месяцев. Витальд привязал лошадь к дереву, снял саблю и отсалютовал. Уходя, он думал о том, увидит ли снова эти липовые аллеи. Возможно, он ощущал какое-то тайное волнение от того, что отправляется на войну, которая влекла своей неотвратимостью и азартом. Витальд догнал свой отряд на подходе к казармам в Лиде. Они собрались на плацу вместе с другими группами резервистов, И вдоль рядов прошел священник, окропляя новобранцев святой водой. Сквозь толпу провожающих Витальд видел поезд, ожидавший на путях. Его солдаты пребывали в радостном возбуждении. Мысль, что они едут на фронт, воодушевляла их. Витальд волновался. Командир полка произнес пламенную речь. Грянул полковой оркестр. Когда люди Витальда погрузили в поезд лошадей и припасы, и заняли свои места на соломе в товарных вагонах, музыканты уже давно перестали играть, и горожане разошлись по домам. Поздно ночью их поезд тронулся. До Варшавы было почти 400 километров, и всю дорогу состав то и дело останавливался. Они прибыли около полуночи 30 августа. Из вагона Витальду удалось кое-что увидеть. Окна городских кафе и баров были наглухо закрыты, поскольку их хозяева опасались немецких воздушных налетов. По улицам ходили толпы людей в противогазах. Люди мучились от жары и мечтали о том, чтобы выспаться. Они приветственно махали прибывавшему эшелону. Миллионная Варшава была одним из самых быстро растущих городов Европы. О прошлом столице напоминали дворцы в стиле барокко и старый город, откуда открывался прекрасный вид на Вислу. О будущем города говорили краны и леса на недостроенных улицах, уходивших в поля. Варшава являлась крупнейшим в Европе центром еврейской культуры. Оживленная музыкальная и театральная жизнь, многие актеры и музыканты бежали в Польшу из нацистской Германии, пресса на идише и иврите и множество политических и религиозных движений, от светских сионистов, мечтавших об Израиле, до хасидов, рассказывавших о чудесах в Польше. Центральный вокзал Варшавы заполонили солдаты. Толкаясь, они лезли в вагоны или лежали на полу на вещмешках и спали. Переброска миллиона с лишним польских солдат к пунктам сбора на границе с Германией оказалась непосильной задачей для железнодорожной системы страны. Только через три дня после отправления из Лиды Витольд и его люди добрались до пункта высадки в Сахачеве. Расположенным почти в 50 километрах западнее Варшавы. Им предстояло пройти еще более 160 километров до позиций у небольшого городка Петрков-Трабунальски, где они будут охранять главную дорогу на Варшаву. Многотысячный людской поток часто останавливался из-за того, что ломались подводы. Отряд Витальда двигался на лошадях, но другим пришлось идти до места назначения пешком весь день и почти всю ночь. «Мы с завистью смотрим на кавалерию, как они горцуют, будто на параде, прямо сидят в седле, высокомерно смотрят на нас», писал один из тех, кто вынужден был тащиться пешком. Утром 1 сентября Виттольд увидел на горизонте первые волны немецких бомбардировщиков Хенкель, Дарнье и Юнкерс. Их фюзеляжи сверкали в лучах утреннего солнца. Самолеты, не снижаясь, летели на Варшаву, Но один бомбардировщик изменил курс и открыл огонь. Удачный выстрел, и самолет с глухим ревом рухнул на близлежащее поле, что моментально подняло боевой дух. Наступил вечер, потом ночи, новый день, а люди все шли и шли. Теперь они выглядели такими же грязными и изможденными, как беженцы на дорогах. Наконец, вечером 4 сентября, через неделю с лишним после начала пути, Они отдохнули в лесу рядом с петрков Трибунальске. Вестей с фронта практически не было, но ходили многочисленные слухи, что немцы быстро продвигаются вперед. От грохотавшей вдалеке артиллерии дрожала земля. На следующее утро на джипе «Фиат» с открытым верхом прибыл командир Витальда, майор Мичислав Гаврилкевич. Он принял командование войсками на позициях к югу от города. Гаврилкевич велел Витальду идти по дорогам, а не по лесу. Витальд понимал, что так его люди станут отличной мишенью, но ослушаться приказа не мог. Едва они выступили, как над ними с гулом пронесся немецкий истребитель. Всего через несколько минут он вернулся еще с несколькими бомбардировщиками, и самолеты атаковали колонну. Отряд Витальда бросился прочь с дороги. Лошадей спрятали в канаве, чтобы переждать бомбардировку. Самолеты зашли на второй круг, обстреляли колонну из пулеметов, а затем улетели. Потерь не было, но теперь люди уже осознавали, что ждет их впереди. В тот вечер, проходя со своим отрядом через центр города Петрку в Трабунальске, Витальд увидел, какой ад там царил. Витальд разбил лагерь на расстоянии нескольких километров от города на небольшом возвышении, обращенном к западу, в сторону Германии. Взяв с собой восемь человек, он отправился на разведку. Из леса он впервые увидел немцев. В деревне на противоположном берегу узкой речушки была расквартирована разведывательная бронетанковая часть. Витальд вернулся, выставил часовых и еще долго смотрел, как пламя городского пожара освещает небо. Бой начнется завтра. Его люди понимали, что эта ночь может стать для них последней и говорили о своих семьях и близких, оставшихся дома. Постепенно все уснули. Витальд не мог знать, что именно там, где расположился его отряд, пройдут две немецкие танковые дивизии, первая и четвертая, нацелившиеся на Варшаву. Они уже прорвали польский фронт в Клобуцке и за несколько дней продвинулись вглубь на сотни километров. Поляки ничего не могли противопоставить Блицкригу новой немецкой тактики ведения войны. Немецкие танковые соединения наносили массированные удары при поддержке пикирующих бомбардировщиков. 600 танков стеной шли на парней из Лиды и двигались быстрее, чем скакали лошади поляков. На рассвете Витальд получил приказ отступить в лес рядом с Проженье, крошечной деревушкой в 10 километрах к северо-востоку от Петрку в где находилась штаб-квартира дивизии и стояли подводы с провиантом. Вскоре начался артобстрел. Артиллерийские удары накрывали поляков в лесу, взрывая деревья. Осколки снарядов копьями вонзались в людей и лошадей. На восточном фланге бомбежка была еще сильнее. Там оставили всего один отряд, который должен был охранять въезд в город. Отряд занял оптимальные позиции для обороны, но потом дошли слухи о прорыве вражеских танков, и штаб приказал срочно отступать по главной дороге в Варшаву. Витальд замыкал колонну с обозом. Они прошли всего несколько километров и встали. Впереди у городка Волбуш людской поток протискивался через узкий мостик. К счастью, с наступлением темноты перестали летать бомбардировщики. В восемь часов вечера они услышали скрежет гусениц танков. Атака началась молниеносно. Танки врезались в колонну с такой силой, что находившиеся в задней ее части люди попадали с лошадей, а остальных скосило градом снарядов. Байка рухнула, пронзенная пулями. Витальд вылез из-под нее и спрятался в канаве. Он лежал рядом с еще дрожавшей лошадью, а танковые пулеметы дырявили людей и дома вдоль дороги. Чутье подсказывал ему, что нужно лежать неподвижно, но слышать вопли и стоны раненых товарищей было невыносимо. Наконец орудия затихли, он уполз с места бойни и в темноте в поле за городом нашел нескольких выживших солдат с лошадьми. Атака длилась всего несколько минут, но большинство его людей погибли, были ранены или попали в плен. Вместе с остальными выжившими Витальд направился в Варшаву. Он знал, что если столицу не удастся удержать, то погибнут все. Сначала им казалось, что они в тылу у немцев. Исполняя приказ Гитлера об уничтожении поляков, немцы бомбили и обстреливали беженцев. Повсюду вдоль дорог лежали трупы, а рядом стояли телеги с вещами и мебелью. Но на следующий день, по мере того, как они приближались к Варшаве, на дорогах появилось много живых людей, и Витальд понял, что они обогнали немцев. Толпы людей, мужчины, нагруженные мешками или гнавшие перед собой скотину, женщины с детьми на руках, со страхом смотрели в небо. Витальд прибыл в Варшаву вечером 6 сентября. У него не было радиосвязи, и он не мог узнать о масштабах катастрофы, развернувшейся на других участках фронта. Немцы прошли сквозь польскую линию обороны, как сквозь сито, и быстро окружали Варшаву. Наступление ждали в любой момент. Великобритания и Франция объявили Германии войну, но ничего не предпринимали. Польское правительство уже сбежало. К бегству готовились и британские дипломаты. В здании посольства в холле стояли брошенные ящики с вином, принадлежавшим послу, его дворецкий рыдал. «На лестнице валялись кучи самых разных вещей, в том числе превосходная пара туфель для пола», вспоминал Питер Уилкинсон, один из сотрудников посольства. Он проследил, чтобы перед отъездом отличную коллекцию посольских вин все-таки погрузили в пятитонный грузовик. Единственным оборонительным сооружением, которое попалось Витальду на пути в центр города, была пара перевернутых трамвайных вагонов, служивших баррикадой. Мимо бежали горожане, надев на себя, казалось, весь свой гардероб или нарядившись в яркие брюки и головные уборы, будто они собрались покататься на лыжах. Солдаты, только что прибывшие с фронта, буквально падали на тротуары. Один только их взгляд, усталый и безучастный, красноречиво свидетельствовал о произошедшем. Смолкли даже сирены, сообщавшие о воздушных налетах. Витальд остановил какого-то человека в охотничьей кепке с сигарой, чтобы спросить дорогу. Тот с ответил по-немецки. Это был представитель весьма многочисленного немецкого населения страны. Нацистское руководство Германии настраивало таких людей против соседей поляков. Возмущенный Витальд ударил этого человека плашмя саблей по лицу и уехал. Наконец он разыскал военный штаб Варшавы на улице Краковское предместье, рядом с Королевским замком. Там он узнал, что существует план обороны города и привлечение гражданских лиц к строительству баррикад и подготовке к осаде. Витальду выдали овесы и сено для лошади, но не сказали, в какое подразделение вступить и что вообще делать. Он решил, что лучше уйти и присоединиться к польским частям, которые собирались на востоке для ответного удара. 9 сентября, когда немцы уже почти окружили Варшаву, Вительд и его товарищи укрылись в городе Луков в 80 километрах к юго-востоку от столицы. Он рассчитывал найти там главный штаб польской армии. К моменту прибытия Витальда немцы уже разбомбили Луков, превратив его в дымящиеся руины. Женщина-крестьянка лежала рядом с воронкой. Ее юбка задралась, обнажив белые ноги. Рядом валялась разорванная на куски лошадь. В Лукове Витальду сказали, что командование отступило в следующий город, но и там история повторилась. Так происходило снова и снова. Город за городом оставались позади разрушенные и опустошенные. Стратегия Германии заключалась в том, чтобы наносить воздушные удары по городам и инфраструктуре намного раньше наступления наземных войск. Это не позволяло полякам перегруппировывать свои силы. Бомбежки подвергались даже железнодорожная станция в родном городе Витальда, Лиде, расположенном достаточно далеко от линии фронта. Тысячи солдат и гражданских жителей шли по дорогам на восток, а немецкие самолеты преследовали их и совершали налеты. «Теперь мы уже не армия, не батарея, не отряд», — вспоминал один солдат. «Теперь каждый сам по себе, и все бредут куда-то совершенно без цели». Нужно было смотреть правде в глаза. Витальд знал, что Польша снова потеряла независимость. И перед ним, как перед каждым поляком, встал вопрос — сдаться или бороться, понимая всю безнадежность борьбы. Первый вариант был для него категорически неприемлем. 13 сентября немецкие бомбардировщики настигли их в городе Владава, в 240 километрах к востоку от Варшавы. Но там Витальду хотя бы удалось найти офицера, которого он знал еще по большевистской кампании, майора Яна Владаркевича. Майор готовился занять оборону. Владаркевич, невысокий, крепко сложенный мужчина с пластикой боксера, получил приказ стянуть силы к венгерской границе. Как и Витальд, он собирал отставших бойцов. Витальд и Ян объединились, и дело пошло лучше. На пути к границе они наткнулись на других командиров, среди которых был и майор Гаврилкевич, по-прежнему разъезжавший с шофером. Каждый передвигался в отдельной машине. Офицеры выглядели удивительно невозмутимыми. Они объяснили, что планируют собрать войска за пределами страны, чтобы продолжить борьбу. Для Витальда это было равносильно дезертирству. Он начал было возражать, но офицеры просто пожали плечами и уехали. Витальду и Яну пришлось разрабатывать собственный план. Двигаться дальше к границе было бессмысленно, рано или поздно немцы заметят их. Именно поэтому они направились в лес, оттуда можно было совершать партизанские вылазки, а кроме того, они надеялись найти достаточно единомышленников для более масштабных операций. Несколько раз они нападали на немецкие колонны и даже совершили набег на небольшую взлетно-посадочную полосу и взорвали самолет, Но Витальд знал, от подобных действий мало толку. Немцы повсюду расставляли контрольно-пропускные пункты, поэтому партизаны вынуждены были прятаться в чащах и на болотах и добывать пищу в лесу или у местных крестьян, дома которых стояли на отшибе. Непрерывно шли дожди. Вода ручьями текла по спине, а ноги вязли в грязи. В конце сентября они узнали, что с востока на территорию Польши вошли советские войска. Сталин утверждал, что хочет защитить национальные меньшинства Польши, но большинство поляков восприняли его намерение однозначно. Советский диктатор решил отхватить свою часть добычи. Все надежды Витальда на то, что ему удастся собрать достаточно сил для сопротивления, рухнули. Теперь у него была другая беда. Учитывая то, что он и его родственники участвовали в войне против русских, Марии и детям грозила опасность. Варшава сдалась 28 сентября. После ухода Витальда город держался еще две недели. Гитлер был в ярости и приказал своим генералам сделать так, чтобы небо над Варшавой почернело от бомб, а люди утонули в крови. В результате воздушных бомбардировок и артиллерийских обстрелов погибли 40 тысяч человек. 20% городских зданий были разрушены или серьезно повреждены. Бомбили школы, больницы, церкви. Старый город лежал в руинах. От нового оперного театра, самого большого в Европе, осталось лишь несколько колонн. Десятки тысяч людей, лишившихся крыши над головой, пытались укрыться среди развалин. Витальд знал о трагедии, постигшей Варшаву только по слухам. Вместе с Яном он прятался в лесах в окрестностях Любартова. Витальд понимал, борьба за освобождение страны будет происходить не здесь, а в Варшаве, где сосредоточена центральная власть. Они приказали своим людям закопать оружие и переоделись в гражданскую одежду, которую раздобыли у местных жителей. Витальду достался старый овечий полушубок. Они снова двинулись на запад, но люди по одному отставали от отряда, чтобы зайти к себе домой. Прежде чем войти в Варшаву, Витальд решил сделать крюк и заехать в остров Мазовецку, городок, расположенный в ста километрах к северу от столицы. В этом городе жила мать Марии, Франчишка. Он надеялся, что Мария и дети будут там. Витальд и Ян пожали друг другу руки и договорились через пару недель встретиться в Варшаве, на квартире матери Яна. «Мы закончим начатое», — решительно сказал Ян. Несколько дней Витальд пробирался через поля и густые заросли, пока наконец не вышел к реке Бук неподалеку от остров Мазовецки. Эта быстрая речка стала новой границей между немецкими и советскими войсками. Берег, на котором был Витальд, патрулировали советские солдаты. Он прятался до темноты, а затем уговорил местного рыбака — переправить его через реку во время смены караула. Лодку качало и сносило течением, но они все-таки добрались до немецкого берега, огороженного колючей проволокой. Витальд нашел место, где можно было проскользнуть сквозь преграду и поспешил в остров Мазувецку, до которой оставалось несколько километров. В городе стояла зловещая тишина. Евреи составляли половину 17 тысячного населения города, и многие из них бежали на территории, занятые советскими войсками. Их магазины и дома были разграблены или заселены польскими семьями. Франчишка жила в доме на окраине города. Витальд увидел немецкие машины, припаркованные напротив ее дома, во дворе пивоваренного завода, ставшего штаб-квартирой немецкой тайной полиции, гестапо. Он вошел с черного хода. Франчишка была дома, живая и здоровая но про Марию она ничего не знала. Витальд уснул на диване в гостиной, а Франчишка тем временем налила себе вина, чтобы успокоить нервы. Позже он узнал о новом суровом порядке, который нацисты установили в городе. Немцы схватили несколько сотен жителей города, заперли их в здании гимназии, затем поделили на поляков и евреев. Католиков быстро освободили, а евреев определили в рабочие отряды. Немцы призывали этнических поляков издеваться над евреями и доносить, где расположены магазины евреев, чтобы их можно было разграбить. Когда евреев выселяли из домов, некоторые соседи-католики глумились над ними. Однако большинство жителей отказались идти на поводу у немцев. Мэр города спрятал в подвале своего дома еврейскую семью. Свою скромную лепту вносили и родители Марии. Они разрешали убегавшим из города евреям рвать яблоки в своем саду. Витальд почти не рассказывает о своем пребывании в остров Мазовецкий. Вероятно, его тревожили проявления антисемитизма среди местных жителей. Такие настроения явно были на руку немцам. Каждое утро он просыпался и молился, чтобы Мария с детьми вошла в дверь и каждую ночь ложился спать с мыслями о худшем. Наконец он, видимо, предположил, что Мария осталась в крупе. Она могла спрятаться у друзей. Теперь ему предстояло выбрать – ждать семью или возобновить борьбу против немцев. Если Мария с детьми оказались бы в дороге, шансы найти их были бы крайне малы, учитывая то, сколько людей бежало через границу. В любом случае решение было очевидным. Родина превыше семьи. Утром 1 ноября, в День всех святых, Он взял велосипед и поехал в Варшаву навстречу с Яном. В этот день, по традиции, на кладбищах ставили свечи и живые молились за мертвых. Но у Витальда не было на это времени. Он отправился в столицу, чтобы продолжить борьбу.